с профсоюзным билетом, со значками и льготами, подобающими этому званию. Он со своими семейными и друзьями занимает верхний пристроенный этаж, опирающийся на колонны. Говорят, он был церковным старостой, а мало ли что, говорят, завистливые люди. Женщины обожают его полки и самодовольный почтовый ящик, Его рот, кашеобразный, но в то же время убедительно говорящий о братской любви и пагубе братоубийственной вражды, которая охватила всю планету. Известно ли вам одышка А.М. Носеля, этого человечка, похожего заботливостью своей на инкубатор? Вот он во главе выводка своих родственников идет вместе с полком других жильцов за травами. Разом... «Распахиваются двери всех чуланов. Каждый жилец берет по полену». Степанида Константиновна, квартира уполномоченной, фонтонная фура, который, соединившись с Львом Львовичем, Мурфиным, ныне государственным пенсионером, некогда кассиром одного из отделений Государственного банка, первым перешедшим на сторону сов власти, и за это теперь почтенным, позволила... Проскакать с одного берега жизни на другой двум удивительнейшим ловцам с птичьим садком она наблюдает за точным размером поленьев. Никто не больше, но никто и не меньше. Каждый кладет в плиту одно полено. И вот чья голова не затрещит от 3 плиты от кипения кастрюль и чугунов, от размышляющих меланхолических чайников, какие разнообразные бульоны, какие похлебки, от картофельной до бараний, какие отвары, какие соусы. Эй, вы переложили из моей миски в свое мое мясо. Видали ли у нее совсем обалдела от жара? Я буду перекладывать мясо. У меня честная очередная говядина, а она живет свинину. Моя говядина, если хотите знать, отмечена химическим карандашом. Это потому, что вы видели, как я отмечала. Марья Васильевна, Шурочка, Генечка, посмотрите. Марья Васильевна, Шурочка, Генечка смотрят. Нет, вы ошибаетесь. Кто ошибается? Вы рады придраться к жаворонковым Вы со своей Степанидой и все время против нас наводите мосты. В религиозности нас упрекают. Подумаешь, безбожники, а кто на Пасху куличи пек? Все пекли, все. И будем печь. Будем. Оказывается, между квартирополномоченным и верхом, возглавляемым кулким и атлетическим жаворонковым, трещина клокочет разрыв. Какое поднимается брюжание, ворчание, гудение. Миллионы больших мух, жестоко, словно волчки, врезаются в спор. Воловое мошенничество, бездельники. Страшные счетные книги готовы раскрыться. Какое бруд то мы сейчас узнаем, но... Жаворонков бьет в грудь самодовольно украшенную голубой фуфайкой. Его лицо страдает, сооружая необычайную суровость. На шум ссоры появляются сыновья квартиры уполномоченного Валерьяна осип. Они ошпаривают кухню взглядом. Из кармана у них торчат футляры финок. «Пократите тянуть недель. Говорят они, как бруствер становясь между матерью и бушующей кухней. «Вы ведете дом в затруднительное положение, но не так-то легко снять с жаворонкова гордую самодовольную фуфайку. Меня не запугаешь, Финками? Хватит!» У нас поселился авторитетный товарищ Черпанов, Ему передать ссоры? Милиция и там удивляется, что это за дом.